Ботаника. Что изучает ботаника? В начале учебного года у нас появился новый учитель. "Давайте познакомимся", сказал он. "Меня зовут Игорь Петрович. Я буду вести у вас ботанику. Кто из вас знает, чем занимается ботаника, что она изучает? Выше всех поднял руку Никита. Я знаю, отвечай. Ботаника изучает растительный мир животных. И все засмеялись. Элла Контюкова, Уфа. Высохшие фрукты. Учительница рассказывала о растительности Средней Азии. Коля Андреев в это время болтал с соседом по парте. Встань, Андреев, сказала учительница. Назови нам фрукты, которые растут в Средней Азии. Сливы, сказал Андреев. И больше ничего? Может быть, твой сосед дополнит? А ещё изюм и другие сухофрукты. Скороговоркой произнёс Колин сосед Юра, и все засмеялись. Инна Скажутина. Чита Сообразил. Мы изучали семейство крестоцветных. Федя, которого вызвали к доске, стоял и мучительно вспоминал, что задавали на дом в прошлый раз. Таня, сидящая на первой парте, стала незаметно показывать на свою повязку с красным крестом. Она была санитарным постом и шептать: Крестоцветные, крестоцветные. Федя, понимающе кивнул и сказал: Тема сегодняшнего задания лечебные растения, и все засмеялись. Андрей Кузев, посёлок Карымкары, Тюменской области. Не по теме. Это произошло на уроке ботаники, когда мы изучали питание растений. Антонина Семёновна начала рассказывать, но вдруг остановилась, обратив внимание на двух учеников Лёшу и Мишу, которые с аппетитом доедали бутерброды, купленные в буфете. Учительница подошла к ним и сказала: "По-моему, друзья, вы что-то перепутали. Ведь мы сегодня проходим питание растений, а не людей". И все засмеялись. Таня Воронина, посёлок Железный Красноярского края. Физкультура. Находчивый Миша. На уроке физкультуры Павел Петрович сказал: "Все лягте на спину". Теперь представьте, что вы едете на велосипеде. Делайте движения, как будто вы крутите ногами педали. Так, быстрее, ещё быстрее. Миша, а ты почему перестал двигать ногами? А я съезжаю с горки, ответил Миша, и все засмеялись. Аня Андреева, Ростов на Дону. 7 бит, 1 ответ. Завтра урок физкультуры на воздухе. Преподил Фезрук: "Будем бегать на лыжах". "Я завтра не могу", сказал Иванов. "У меня горло болит". "Справку от врача", ответил преподаватель. "И я не могу, у меня насморк", сказала Галя. "Справку от врача". "А у меня нога болит". "Справку от врача". "Иван Сергеич, а у меня лыжа сломалась". "Справку от врача", сказал Фезрук, и все засмеялись. Саша Виноградов, Москва. оригинальный способ. Когда мы вошли в зал и выстроились по росту, Физрук дал команду: "Направо, воп!" Все повернулись направо, только Лёша Запевалов почему-то повернулся налево. Физрук велел ему выйти из строя и спросил: "Ты что, не знаешь, где право, а где лево? Как ты определишь, где правая сторона, а где левая?" Лёша ответил: "По компасу". И все засмеялись. Витя Данин, Архангельск. Оговорился. Перед уроком физкультуры мы переодевались в раздевалке. Вдруг влетел запыхавшийся Геша Аникеев. Ребята, вы знаете, какое сегодня будет упражнение на физре? Какое, спросил Сеня. Мы сегодня будем через заценку на козла прыгать. И все засмеялись. Вася Чулаев, Москва. Музыка. Перепутал. На уроке музыки учительница стала нас знакомить с творчеством композитора Чайковского. Какие произведения Чайковского вы знаете, спросила она. Отвечать вызвался Клюшкин. Тараканище. Понятно, сказала учительница. А Лебединое озеро выходит написал Корней Чуковский. И все засмеялись. Алёша Краев, Новосибирск. Почему не пел Петя? Мы разучивали песню "Калина-малина". Там есть такие слова: "Калинушку ломала, на дорожку бросала". Ну что ж, кому дело ломала? Ну кому какое дело бросала? Вдруг учительница обратилась к Пете: "А ты почему не поёшь?" "А я с этой песней не согласен. Я зелёный патруль". И все засмеялись. Аня Баранова, Ленинград. Труд. Странный вопрос. Шёл урок труда. Меня вызвали отвечать. Тема была такая: макаронные изделия и крупы. Я рассказала, что знала. Потом учительница попросила девочек, чтобы они задали дополнительные вопросы. Можно я, подняла руку моя соседка по парте Вера. Можно, сказала учительница. Настя, как варить макароны? А ты что, сама не знаешь? возмущённо ответила я, и все засмеялись. Настя Сафронова, Волгоград. Техника безопасности. Учитель инструктировал нас по технике безопасности при работах на деревообрабатывающих станках, потом попросил повторить эти правила. Когда спросили Илью, тот сказал: "Перед началом работы нужно внимательно осмотреть заготовку, «Нет ли сучков из-за трещин?» И все засмеялись. Сережа Додайкин, Нижний Тагил. Дела общественные. Вова и линейка. Когда прозвенел звонок на перемену, Ольга Семеновна, наш классный руководитель, объявила. «Внимание! Завтра будет школьная линейка. Все должны быть в парадной форме. Вова, ты меня слышишь или опять под партой книжку читаешь?» Вова неохотно оторвался от книжки и сказал: "Я слышу, только я не понял, зачем линейку приносить?" И все засмеялись. Юлия Мурашова, Ленинград. Сильный папа. Наш класс собирал металлолом. Мы с Женей тащили тяжёлую металлическую трубу. Тут к нам подошёл Саша Сидоркин из параллельного класса и громко сказал: "Эх вы слабоки!" А вот если бы здесь был мой папа, он бы эту трубу одной левой поднял. Он у меня спортсмен. По какому виду спорта, спросили мы. Он у меня боксёр по бегу, и все засмеялись. Вова Чибыкин и Куцк. Дела домашние. Изобретательный Рома. Однажды мы дома смотрели телевизор. А младший брат Рома играл с котёнком Он привязал к нитке бумажку и стал махать ею перед носом котёнка. Но котёнок не обращал на бумажку никакого внимания. Тогда Рома взял бумажку и подошёл ко мне. Дима, напиши здесь крупно слово сосиска, попросил брат. Зачем? Чтобы котёнка заинтересовать. И все засмеялись. Дима Малахов, Егорьевск, Московской области. Испуганная кошка. В нашем дворе задиристый пёс Жулька погнался за кошкой и долго гонял её по двору. Тут прибежала хозяйка кошки, второклассница Вика. Она взяла кошку на руки, стала гладить и приговаривать: "Ох, ты моя бедная, как ты испугалась, как ты побледнела!" И все засмеялись. Ира Петрусенко, посёлок Ждановка. Каникулы. На экскурсии. Как-то наш вожатый повёл нас на экскурсию в соседний с пионер лагерем колхоз. Мы побывали на животноводческой ферме. Миша Рыбин впервые увидел так близко коров. Он некоторое время внимательно наблюдал, как они жуют, а потом спросил: "Неужели каждой корове отдельную жвачку дают?" И все засмеялись. Наташа Шишунова, посёлок Луговой Тюменской области. Где живёт Ира? Мы приехали в лагерь. После обеда воспитательница стала знакомиться с отрядом и записывала, кто откуда приехал. Одни называли Рязань, другие приехали из области. В это время в палату зашла Ира, которая где-то задержалась. "А ты откуда?" спросила её воспитательница. "Из столовой", ответила Ира. И все засмеялись. Ан Харюткина, Сасова, Рязанской области. Несъедобный гриб. Летом в деревне мы с ребятами ходили в лес за грибами. Когда мы возвращались домой, Стёпа взял из моей корзины большой гриб и выкинул. "Ты что делаешь?" рассердился я. "Зачем выкинул мой гриб? Этот мухомор несъедобный", ответил Стёпа. и все засмеялись. Серёжа Поченцев Омск